Теперь в глазах кислотная Женя от них. «Да, завтра заберу. Мы ходить больше не будем». Печатаю скоростным темпом. Любой секретарь позавидует. «Твоё право!» Оба ставим точки в конце предложений. Никто так не делает, а мы делаем. Откидываю телефон, словно он в змею превратился. Или в жабу. Лежит теперь на столе и глухо квакает в прошлом. «Твоё право!» «Моё! Только моё, Стас Аверин!» и если ты только посмеешь вернуться в мою жизнь пусть и неосознанно я тебя уничтожу у ничто жу